Глава двадцать вторая Следующая неделя протекала для меня медленно и без особых происшествий и искала возможных союзников, но за все это время в замок прибыл всего один барон. И то поговорить с ним удалось только раз. Вскоре начало складываться впечатление, что правитель Тарларинда осознанно ограждает меня от встреч с высокопоставленными особами его королевства. И эта мысль не была такой уж безумной. Если он планирует использовать меня как козырь в своей игре, то все логично. К слову, с его величеством мне тоже больше не выпадало возможности поговорить. Зато принц крутился рядом постоянно, будто бы ему приказали следить за своей невестой день и ночь напролет. «Какая прелестная погода, ваше высочество!» Сладко пропел Эштон, когда мы в очередной раз прогуливались по Королевскому парку. Я не ответила, взглядом оценивая высоту защитных стен. нет бежать таким способом я не собиралась но сегодня все же придется рискнуть присядем предложила я указав на кованную лавочку у большого фонтана в форме раскрывшегося цветка вода стекала по лепесткам звенело разлеталась брызгами конечно я поймала взгляд ээшштана и шевельноло пальцами о чем вы умалчиваете ваше высочества он несколько долгих секунд непоним понимающе мурился а потом покачнулся и резко сел на лавочку моя магия сработала не сразу что значило только то что на его сознании стоял мощный блок а значит действовать придется быстро о многом какие цели у вашего отца пошла я на риск оставшись стоять на своем что он хочет от меня вы гарант того что у олона есть королева как послушная марионетка ответил мой жених Если изменения Святого Престола не придут моему отцу по вкусу, он отвоюет вашу страну. А если новый монарх Алона поведет политику в нужную для Тарларинда сторону? Тогда никто не узнает о том, что вы живы. Прикрыв глаза, Ирвана выдохнула. Из одной ловушки в другую. Прекрасно, Алисия. Отлично. Что? Что это только что было? Я дернулась, открыла глаза и встретилась вполне осознанным взглядом своего жениха. цепким жестким и пронизывающим до самого сердца вы забудете об этом нашем разговоре твердо проговорила я шевельно в пальцами но ничего не произошло вот значит как хищно оскалился эштан орлуа рывком поднимаясь с лавочки вы не только беглянка алисия но еще и шпионка решили выведать у меня тайны нашего королевства вот только отец был готов к такому исходу проклять давай же я вновь шевельнула пальцами стараясь второй раз проломить блок но ничего не выходило вы больше не покинете своих комнат прорычал мужчина стража мужчины в кольчуге появились в следующую секунду можно было приказать им отступить отпустить меня вывести за ворота но я выбрала путь послушания присела в реверансе перед принцем улыбнулась и последовала за стражниками пусть запирают меня сбежать я всегда смогу а вот выведать больше или найти союзников в лесу не получится придется переждать хотя бось моя воля я бы рванула за замковые стены да только речь сейчас шла не о моих желаниях и интересах совершенно не о моих или все же о моих ведь где гарантия что при моем правлении родной стране будет лучше ответ на этот вопрос нашелся через два дня моего заточения в комнатах служанки появлялись редко приносили еду убирали но со мной не заговаривали страились а потом ваше высочество ко мне подошла та девушка которая ждала от меня наказания не за что буквально пару дней назад а самое которую принц приказал всыпать сплетей у меня есть для вас письмо письмо удивилась я как твое имя рано ваше высочество поклонилась она и украдко протянула конверт оглянулась и поспешно отступила прошу прощения мне нужно идти ответить я и не успела служанка буквально выбежала за дверь боя наказание вероятно вряд ли все так резко начали мне избегать вполне возможно что поступил приказ но даже он не смог не допустить ко мне письмо интересно от кого разорвав плотную бумагу я вытащил небольшую записку почерк незнакомой подписи нет но вот само содержание бунт на юге аллона из-за повышения налогов голод в двух провинциях на востоке и это при том что именно там были самые богатые урожая всегда проклятие прошипела я сминая бумагу в кулак через минуту она уже сгорала в пламени камины Нель нельзяя было оставлять улики о том что новости до меня дошли интересно только кто информатор Но на этот вопрос ответа к огромному сожалению не нашлось. И день лениво потянулся дальше только ближе к вечеру, когда ужин уже принесли, а у двери моих покоев сменился краул стражи я рухнула в кресло вместе с дневниками отца. это просто удача, что никто не нашел их под матрасом либо же не посчитал опасными но именно они дадут мне возможность на побег и новых союзников если я не могу уговорить кого то помочь моей стране, я заставлю их это сделать разбирая усиленную версию чар для внушения я настолько погрузилась в чтение что не сразу услышала странный шум в коридоре а когда наконец вынырнула из сложных формул и пасов дверь в спальню распахнулась и быть не может выдохнула я резко вскакивая на ноги кирстон как на пороге и в самом деле появился наемник помятый со склокоченными грязными волосами и свежим синяком на скуле но все же он так принцесса пора отсюда уходить произнес он оглянувшись на дверь твоя стража временно недееспособна быстрее я не понимаю потом все расскажу а сейчас у нас наклюнулись неожиданные союзники лучшеишь тех что ты хотел отыскать в таролоринде в подтверждении своим словам мужчина бросил прямо на ковер какой то камень а тот в свою очередь вспыхнул ярким белым светом разрезая пространство олеся только не говори что тебе нравится сидеть тут как в темнице подними губами попросил наемник не нравится но это может быть новой ловушкой но это не она быстрее он протянул руку и не знаю что произошло Я вдруг увидела всё, что произошло с ним после того, как мы расстались. Ощутила все его эмоции, всю безнадёгу и боль. И тёплое чувство, направленное ко мне. Такое уютное, находящее отклик в собственном сердце. «Вещи собирать времени нет. Портал перенесёт только нас. Возможно, ещё какую-нибудь маленькую вещь. Алисия». В его голосе было столько паники, я впервые слышала то, насколько дрожит его голос. И тогда решила довериться. Если он тут, с магией, которая может нас куда-то перенести, значит, все на самом деле плохо. Настолько, насколько я даже представить не могла. Все остальное происходило слишком быстро. Я отправляю дневники отца в огонь, пламя шипит, медленно пожирая подношение. А я только мысленно прощаюсь с тем, что оставил для меня папа. Его записи я знала наизусть. Пусть и поняла только часть, но взять их с собой я не могу, потому что хочу забрать другую вещь, ту, которая отзывалась в душе теплом и счастьем. Подскакиваю к прикроватной тумбочке, рывком открываю крышку шкатулки с цветком и прячу туда еще и портрет родителей, после чего закрываю сундучок и прижимаю его к груди. А после хватаюсь за руку Кирстена и делаю шаг в неизвестность. Нет страха, нет опасений. Я знаю, что с этим наемником мне бояться нечего. Знаю, потому что разделяю те чувства, которые он мне открыл. И только когда мир вокруг меняется на большую гостиную с цветами и мягкими пуфами, я понимаю, чья магия пришла нам на помощь. И как я раньше не вспомнила о том, что только дар второй половины де Руатье — это перемещение в пространстве, моей кузины, Киры де Руатье. Несколькими днями ранее. Кирстен себе несколько иначе представлял жизнь после того, как принцесса Олонская доберется до конечной цели. Не было в этих представлениях бегающих по темным углам крыс, в сырости подвала и решеток темницы. Но реальность оказалась именно такой. Его. одного из лучших наемников а обвели вокруг пальца вместо обещанные награды одурманили каким-то порошком не дали попрощаться с алиссией и увели вначале на допрос, о котором кирстон практически ничего не помнил, а затем бросили в темницу Б безз еды и воды он не сильно страдал первые несколько дней все же тренированный организм ни к таким передрягом готовый но когда ни одна из попыток побега не увенчалась успехом мужчина начал злиться. На себя, на судьбу и даже на Алисию, которая не задалась вопросом о том, уехал ли он вообще из королевского замка. Хотя, казалось бы, девушка ни при чем. А на четвертый без призыва явился один из духов, разбудив своими словами задремавшего наемника. «Мы предупреждали тебя о расплате». Рокотом разлетелся голос, который Кирстен ни с чем бы другим не спутал. «Дух земли». «Я изменил свое намерение», — пробормотал мужчина, не открывая глаз. Он берег силы, ждал появления в подземельях хоть кого-нибудь. Раз его не убили сразу, значит, он зачем-то нужен был королю Тарларинде, если тот, конечно, не любитель убивать пленников голодом. Уверен ли ты в своих словах? Ты действовал не как тот, кем родился, а как человек. Пусть я буду в ваших глазах человеком. Безразлично отозвался тот, кому надоело всю жизнь доказывать духом обратное. Все же я наполовину именно он и есть. Ты признал, не прошло и полвека. И что это меняет? Хмыкнул Кирстен, запрокинув голову и наслаждаясь прохладой камней. То, что мы больше не явимся к тебе, человек. Прекрасно, прошипел колдон, чувствуя, как присутствие иного испарилось. Он не ждал помощи от своенравных духов, но и такого поворота не ожидал. хотя если потребуется он все равно сможет призвать одного из них наступит на горло гордости и призовет но только в самом крайнем случае вижу тебе нужна помощь этот голос наемнику знаком не был и настолько неожиданным оказалось появление нового собеседника, что наемник рывком подорвался с пола и окинул взглядом темницу горел только зачарованный факел в конце длинного коридора потому все что мог рассмотреть полу эльф даже со своим зрением силуэт. «Мужской. Что тебе нужно?» «Мне?» – рассмеялся незнакомец. «Помощь тут нужна тебе, Керстен, и той, кого ты сюда привез». «Алисия?» Все проблемы и переживания вылетели из головы, которые тот же час заняли мысль о принцессе Олонской. «Разве она сейчас не в безопасности? Не строит планы по возвращению в свое королевство?» «Увы, но нет». Мужчина сделал шаг вперед и протянул руку к решетке. осторожно кирстон дернулся она зачарована у меня до сих пор в ушах от прошлого раза звенит с этим я справлюсь только если ты ответишь мне на один вопрос ты поможешь мне вытащить ее из ловушки еще спрашиваешь фыркнул наемник открывает эту проклятую дверь и рассказывая в какие неприятности эта девчонка опять умудрилась влипнуть замок щелкнул открывая дверь и выпуская мужчину на волю